Соблазн религии. Нужно носить в себе еще и хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду. Фридрих Ницше. Случайность отличает не только саму жизнь, но и немалую долю полученного в ней опыта. Процесс, благодаря которому мои религиозные возможности пополнились, явно относился к одной из таких случайностей. Он начался в подходящий момент без какого-либо решения с моей стороны. Следовательно, об этом стоит рассказать. Отец умер в сентябре, а в мае перед этим нас навестила его старшая сестра из Пенсильвании, тетя Лори. Ее визит означал, что болезнь отца достигла критической стадии, но тогда я этого не понимал. Под давлением со стороны этой довольно напористой леди, однажды в пятницу утром я очутился в церкви святого Петра в деловом центре Шарлотта, в церкви, где я никогда прежде не бывал, стоящей далеко в стороне от привычных мне маршрутов. Но для тети Лори эта церковь не была чужой. Семья моего отца в 1899 году переехала из Монтгомери, штата Алабама, в Атланту, штат Джорджия. Проведя там меньше года, в 1900 году они вновь совершили переезд, на этот раз в Шарлотт, и мой отец... В то время мальчишка, примерно мой ровесник, и его старшая сестра, 13-летняя Лори, посещали именно эту церковь. В отличие от моего отца, у Лори сохранились яркие и светлые воспоминания о ней, особенно о их широко известном музыкальном репертуаре, в котором был и церковный хор. По мнению тети Лори, я обязательно должен был петь в этом хоре, поэтому однажды в мае, в пятницу, о которой идет речь, меня на автобусе повезли в центр города. Церковь Святого Петра находилась всего в двух кварталах от площади, вокруг которой разрастался Шарлот. В этой исторической церкви меня представили дирижеру хора мальчиков, и уже к полудню после прослушивания я был записан. Свою первую репетицию я посетил в субботу утром на следующий день. А в воскресенье меня соответствующим образом одели, провели по проходу между скамьями, и я пел на главном воскресном богослужении перед многочисленными прихожанами. Перемена свершилась в мгновение ока. Все случившееся я воспринимал с энтузиазмом, настолько явным, что уже через три недели принял решение конфирмоваться в этой церкви и последовал ему. Церемонию провел епископ Эдвин Андерсон Пиник. Отход от моей прежней церкви, по-видимому, не встревожил моих родных, хоть и нарушил нашу неявную религиозную солидарность. в виду прежней связи с семьей отца, событие выглядело как своего рода возвращение домой. Мое решение, похоже, обеспокоило лишь одного человека, моего прежнего священника, хмурого шотландца по имени Роберт Брюс Оуэн. Но даже его недовольство было утешением. Я обнаружил, что имею значение для него, по крайней мере, статистическое. Летом хор мальчиков не пел. поэтому я посещал эту церковь только три воскресенья в мае и два в сентябре, прежде чем не стало отца. Но даже этой непрочной связи оказалось достаточно, чтобы придать мне некое равновесие, благодаря чему я выдержал разговоры соболезнующих, которые после смерти отца подходили ко мне с довольно жестокими словами. К тому времени мой новый религиозный опыт был еще слишком кратким и потому несущественным, но и первые впечатления оказались поучительными. «Игор мальчиков пел на главном церковном богослужении каждое воскресное утро, и в новой религиозной обстановке я приобрел опыт церкви и литургии, в то время как в прежней церкви познал лишь воскресную школу и изучение Библии. Разница была ошеломляющей. Здание моей новой церкви было просторнее, величественнее, богаче, темнее и таинственней, чем все, где я бывал прежде». Его высота, готические пропорции, витражи с библейскими и райскими сценами в прямом смысле слова перенесли меня в те сферы, которые религия подразумевала, но в слишком неопределенных словах. Кроме того, уже через несколько месяцев она познакомила меня с первым из людей, заменивших мне отца. Регентом хора был седовласый дедушка, безгранично преданный и музыке, и своим подопечным хористом. Его звали Уильям Уолл Уидид. К тому времени, как умер мой отец, я пробыл в хоре совсем недолго, но понял, что мистер Уидид внимательно прислушивается к моим словам, размышлениям и вопросам, и хотя говорил он мало, он сумел завоевать мое доверие. Когда в ноябре, недель через шесть, после смерти отца наступил День Всех Святых, в гимне, который исполнял наш хор мальчиков, встретились слова... разительно отличающиеся от представлений о наградах и наказаниях, которые буквально ошеломили меня в прежней церкви. Это был гимн «Души праведных в руке Божией» Тертия Нобла, трогательное музыкальное произведение, в котором о надежде говорится словами из апокрифов. «В руках Божиих никакое мучение не коснется умерших, ибо они пребывают в мире». Прежде чем мы спели его в то памятное воскресенье, я набрался смелости и спросил у мистера Уидита, может ли этот гимн быть посвящением моему отцу. «Разумеется», — ответил он без малейшего колебания. Несмотря на то, что никакого письменного посвящения нигде не обнаружилось, мне, когда я пел, казалось, что оно начертано на небе, чтобы его видел весь мир. Я начал считать, что наконец-то не только присутствовал на похоронах моего отца, но даже пел на них. «Я точно знаю, что моя новая увлеченность религией не ускользнула от маминого внимания. В тот год на Рождество она приготовила мне два подарка. Первым стала моя собственная Библия. Это была толстая в кожаном переплете Библия короля Якова, а я и не знал, что есть и другие, с тончайшими страницами, симфонией, картами и даже несколькими иллюстрациями, благодаря которым библейские сюжеты оживали так, как я прежде и представить себе не мог». Слова Иисуса, напечатанные красными буквами, словно выскакивали из каждой страницы, требуя внимания. «Наверное, я был странным двенадцатилетним мальчишкой. Этот подарок привел меня в восторг. Не представляю, чтобы кто-нибудь из моих детей или внуков воспринял его с таким же воодушевлением». Вторым подарком в том году стала картина с Иисусом, проникнутая самыми возвышенными чувствами, хотя сегодня я назвал бы ее сентиментальной. Я повесил картину на стену над изголовьем кровати, чтобы Иисус мог в прямом смысле приглядывать за мной, пока я сплю. На портрете был изображен североевропейский Иисус. Светлокожий блондин с голубыми глазами, неземной свет озарял его лицо, а голову озарял ореол. Не помню точно насчет ореола, но, по крайней мере, нимф там был. Уверен, именно благодаря этому портрету у меня сложилось впечатление, что Иисус должен быть не иудеем, а шведом. Картина в центре комнаты пения в церкви по воскресеньям, обязательное ежедневное чтение моей новой Библии, которую я изучал, пока не прочел целиком, в свои двенадцать я стал искателем, и меня терзала неутолимая жажда религиозного поиска. Библию я все еще воспринимал практически буквально, ибо не располагал никакими другими интеллектуальными призмами, сквозь которые мог бы смотреть на священные страницы. Адам и Ева были для меня реальными историческими фигурами, прародителями человечества. Мне никогда даже в голову не приходило задаваться вопросом, где Каин раздобыл себе жену. Библия сообщала, что Ноев Ковчег пристал к горе Арарат, и я ничуть не удивлялся тому, что люди по-прежнему его там ищут. Бог в совершенно прямом смысле продиктовал Моисею 10 заповедей на горе Синай, по-видимому, на иврите, поскольку это был единственный язык, на котором говорил Моисей. Я ни на минуту не усомнился в том, что Иисус был рожден девственницей. Кроме того, я верил, что Он на самом деле сотворил все чудеса, которые Ему приписывали. Меня никогда не удивляло то, что Марк и Матфей привели две разных истории о чудесном умножении хлебов и рыб. В первом из этих рассказов Иисус накормил пятью хлебами пять тысяч мужей, а также многих женщин и детей на берегу озера, где жили иудеи, после чего ученики еще собрали 12 коробов остатков. Во втором рассказе он накормил семью хлебами 4000 человек на том берегу, где жили язычники, после чего ученики Иисуса собрали еды на семь корзин. Лука и Иоанн объединили эти две истории в одну. «Кроме того, я был убежден, что Иисус побрал смерть воскресением и не сомневался». что речь идет о физическом оживлении его тела через трое суток после смерти, а затем он вознесся в небо трехъярусной вселенной. Тогда я еще не знал, что рассказ о Вознесении добавил к развивающейся традиции автор Евангелия от Луки и книги Деяний, вероятно, в последней декаде первого столетия нашей эры, спустя более чем 60 лет после распятия. Все это было в Библии, и ее повествования завораживали меня». но мне и в голову не приходило усомниться в их достоверности. Я был не просто тем, кто приобщился к религии, я был религиозным. Религия имела ко мне не косвенное, а самое прямое отношение, она была в моем сердце. Если бы мне понадобилось соотнести этот этап моего путешествия с различными этапами истории путешествия всего человечества, я сказал бы, что достиг точки, соответствующей средневековью в человеческой истории, Я слишком мало знал как о Библии, так и о том, как устроен мир, чтобы увидеть какие-либо противоречия между ними. Однако я поставил перед собой цель прочитать Библию полностью, и в самом непродолжительном времени удручающие противоречия и даже безнравственные поступки, приписываемые Богу на ее страницах, начали тревожить меня. Нелегко быть библейским буквалистом, если в самом деле читаешь Библию. Я стал еще активнее участвовать в делах моей церкви, а когда моя детское сопрано начала ломаться, перешел из хора мальчиков в число церковных прислужников. Это явное повышение статуса позволило мне присутствовать при таинствах, совершавшихся в алтаре. Со временем я стал старшим прислужником, совсем прилагающимся к этой роли авторитетом. Эта церковь со всей очевидностью стала для меня вторым домом, центром моей жизни». Я искал в ней и на страницах Священного Писания смысл и ответы на свои вопросы, и все чаще Библии не удавалось на них ответить. Более того, при буквальном прочтении мои вопросы и тревоги лишь множились. Но мне хотелось не отказаться от своих намерений, а постепенно углубляться в Библию и в религию. Я считал, что ответы, которые я ищу, должны быть там, надо только отыскать их. Этот период выдался нелёгким для меня и для всей нашей семьи. Вскоре я понял, что каждую неделю мы едва сводим концы с концами. В помощь семейному бюджету я начал разносить газету «Шарлотт Апсерра». Историческая справка. Последний дом по моему газетному маршруту принадлежал Фрэнку Грэму, одному из владельцев молочной компании «Грэм Бразер Дайри». Сын Фрэнка, Билли, примерно 12 годами старше меня, уже в то время был местной знаменитостью. Вторая мировая война еще шла. Из соображений экономии нашей семье вскоре пришлось переехать в дом гораздо меньше прежнего в бедном районе. Он разительно отличался от дома, стоявшего в миле от городской окраины, где мы жили до смерти моего отца. С его смертью все наше финансовое благополучие улетучилось. В тот период я постоянно подрабатывал, иногда сочетал доставку газет с работой в прачечной после уроков, и мне было не только некогда участвовать в школьных мероприятиях, но ну и почти не оставалось времени на учебу. Друзей у меня было мало, но не из-за отсутствия интереса, а из-за той же нехватки времени. Да и одежда моя изобличала недостаток у нас земных благ, и школьная жизнь становилась все труднее. В школе я превратился, как сказали бы нынешние дети, в изгоя и фрика. Зато в церкви меня считали примерным юношей, лидером и гордостью. В церкви я посвящал все большую часть своей жизни, а школе все меньшую. «Моя преданность церкви была настолько глубока, что неудивительно, что именно церкви я обязан появлением человека, который как минимум на ближайшие 10 лет стал для меня ярким образцом для подражания». В 1945 году, когда мне было 14, Вторая мировая война наконец закончилась, и на родину начали во множестве пребывать солдаты, и мужчины, и женщины. В числе этих вернувшихся ветеранов был и бывший капеллан служивший на крейсере «Авианосцы» в южной части Тихого океана. Его звали Роберт лидфилд крендел и он оказался настоятелем моей церкви. До знакомства с этим энергичным 32-летним священником я считал всех священнослужителей очень старыми, сухими и строгими, какими им и полагалось быть. Все священники, кого я знал, выглядели именно так. Они словно подражали древнему, отчужденному и суровому богу, с которым я познакомился в воскресной школе, а позднее полагал, что он обитает в темном, таинственном и священном пространстве моей новой церкви, где все казалось таким тихим, упорядоченным и проникнутым неземной аурой. Выяснилось, что Роберт крендел совсем не такой. Поистине, по сравнению с ним, даже Бинг Кросби в фильме «Идти своим путем» показался бы скучным занудой. Крэндалл носил белые замшевые туфли и разъезжал в форде с откидным верхом. а я думал, священники водят только катафалки. Его жена Эрин, сопровождая его, держала его под руку. Я никогда не видел более красивых и утонченных женщин, чем Эрин Крэндалл. Одевалась она изящно и со вкусом, и часто куталась в меховой палантин. Каждое воскресное утро после церковной службы она сидела за рабочим столом мужа, непринужденно закинув ногу на ногу и курила сигарету в длинном золоченом мунштуке. И была восхитительна. Их пара сломала все мои стереотипные представления о духовенстве. Роберт крендел произвел серьезный сдвиг в моем церковном и религиозном опыте. Бог по-прежнему оставался сверхъестественным, далеким божеством, чудотворцем, но вместе с тем перестал быть судьей моралистом, готовым на протяжении вечности карать беспутных грешников. Мой новый настоятель не цитировал Библию, и его не беспокоили, ни противоречия в ней, ни ужасающие библейские предания о божественных деяниях и проступках. Ирианом-приверженцем евангельского христианства он не был. Он обладал житейской мудростью, с ним было весело. Он излучал уверенность, но не в Библии, которую пересказывал довольно-таки поверхностно, а в том, в чем считал себя непререкаемым авторитетом и называл верой в церковь и ее историческое учение. С Робертом кренделом начался мой переход от буквального восприятия Библии к учениям церкви. Это был все еще своего рода фундаментализм, однако он давал мне больше пространства для маневра. К этому новому пониманию я двинулся с облегчением. Учения церкви оказались гораздо шире, без жестких определений и рамок, в отличие от непогрешимых слов Библии. Я все еще находился на том этапе человеческого развития, на котором мне настоятельно требовался высший эталон истины, чтобы держать в узде мою тревожность». Вера Церкви оказалась авторитетом более открытым к диалогу и вызывала более приятные ощущения, чем все эти обескураживающие и авторитарные заявления «так гласит Библия». Роберт Крэндалл говорил о том, что называл верой или депозитом веры, так, словно это был сжатый, четко определенный корпус данных, отправленных с небес на землю в форме ясных и четких суждений, дополненных сносками во благоверующих Подозреваю, что он и вправду так считал. Для него не имело значения борьба с проблемами и спорными мнениями. Важно было лишь хранить верность учениям церкви как помощи в жизни. К он относился как к облачению, которое в самом деле мог надевать и носить. Все мои вопросы о Боге и смерти блекли перед его надежной уверенностью. Он заполнил гигантскую ноющую пустоту у меня внутри, и я быстро превратился в ученика, последователя, почти фаната. В то время у них с женой не было детей, поэтому, возможно, моя юношеская преданность восполняла некую их потребность. Этого я не знаю и не узнаю никогда». но отношения с ними я без сомнения причисляю к судьбоносным. Именно благодаря Роберту кренделу я хотел и даже рвался стать священником, как он. Из-за него я поступил в Университет Северной Каролины и придерживался учебной программы, которую наметил Роберт. Из-за него я выбрал богословское учебное заведение, которое посещал, готовясь к посвящению в САН. Разумеется, это было то же заведение, которое закончил сам Роберт. Кроме того, он служил для меня образцом, источником влияния и фокусом внимания в первые годы моей карьеры священника. Роберт Крэндл был настолько твердо убежден в том, во что он верил, что обеспечил мне ощущение религиозного и личного покоя, подобного которому я прежде никогда не испытывал. Я практически не сомневался в том, что, хотя мне все еще не достает ответов на некоторые вопросы, со временем моя вера даст мне эти ответы. Надо лишь набраться терпения. Я стремился быть рядом со своим наставником, облечься в эту веру церкви и спокойно жить в ее тесных рамках. Роберт Крэндалл производил впечатление не только компетентного, но и любящего и заботливого человека. Я открыто восхищался им. Мою непогрешимую Библию вытеснила непогрешимая церковь. Теперь я понимаю, что в то время был по-прежнему движим своей потребностью в уверенности и защищенности. Ведь как-никак такова первичная функция религии – вселять уверенность. Окрыленный этой новообретенной уверенностью, я подчинил всю свою жизнь одной цели – посвящению в духовный сан. Так я стремился распространять уверенность, которую сам нашел в новом понимании христианства. Она поддерживала меня долгие годы, но не препятствовала поискам, которые продолжались, несмотря на мою уверенность, присущую духовному лицу. Если бы мне понадобилось соотнести эту фазу моего личного путешествия со сценарием путешествия всего человечества, я сказал бы, что совершил переход из древнего мира, где не было ничего понятного полностью в то время, которое можно уподобить XIII веку в Западной Европе, в эпоху веры с беспрекословным и необсуждаемым пропозициональным пониманием христианства. Это был период великой религиозной определенности, время, когда считалось, что истину можно постичь, будучи в человеческом обличии, и что истинная вера может быть нашей собственностью. Я стал крендалистом до мозга костей. Совсем по-монашески я систематически укреплял эту веру рядом духовных практик. Общий молитвенник епископальной церкви служил мне неким духовным корсетом. Словно монах я молился каждое утро и вечер, а еще непрестанно изучал Библию. Беспокойные университетские годы стали испытанием для моей подростковой веры, но годы учебы в семинарии возродили ее, я уже не сомневался, что в этом состоянии она сохранится навсегда. Это навсегда оказалось довольно кратким. Моя первая паство в дареме штат Северная Каролина, состояла из двух отдельных групп верующих в соответствии с расположением церкви. По одну сторону от нее стояла текстильная фабрика Эрвина, вокруг которой разросся небольшой фабричный городок, и ей же принадлежало большинство местных жилых домов. По другую сторону был выстроен Дюкский университет. Прихожане из фабричной группы были не слишком хорошо образованы и не особенно пытливы. Они понятия не имели, почему должны отмечать дни святого Филиппа и святого Иакова в мае или святого Симона и святого Иуды в октябре, но терпели майор Вене. В университетской части паствы преобладали студенты и недавние выпускники прославленного университета, многие из которых продолжали учебу там же, на медицинском факультете, готовясь стать врачами. Они неустанно выманивали меня за пределы моего религиозного гетто. Их мало прельщал монастырский покой богословской определенности, верность которой я по-прежнему хранил. Они не проявляли ни малейшего желания возвращаться в XIII век. И хотя я еще не был готов отказаться от религиозной уверенности, обретенной недавно, я понимал, несмотря на то, что пока не решался признать это, моя уверенность мало-помалу изживала себя. Никто не в силах войти в мир университета и не ответить на брошенный им вызов. Если нет никакой истинной веры, как же тогда оценивать истину? Вот в чем заключалась моя пугающая дилемма. В истории человечества эпоха веры закончилась на XIII веке. В Дюкском университете мне тоже пришлось двигаться дальше и гораздо быстрее, чем мне того хотелось. Места отдохновения, якобы изобилующие уверенностью, постепенно становились пригодными лишь для все более краткого пребывания. Я все чаще ловил себя на том, что пытаюсь провозглашать традиционные религиозные объяснения и решения, и в то же время чувствую, как первые волны того, что в своем социальном проявлении называлось «просвещением», размывают предпосылки всех моих утверждений. «Если традиционная религия действительно запечатлела Бога и отразила его в своих словах и фразах, тогда для меня было очевидным, и этого Бога, и слова его религии, и ее фразы следует защищать». Однако мир, куда я направлялся, похоже, почти интуитивно знал, что невозможно ни довольствоваться определениями прошлого, не вернуться к ним. Подобное стремление при попытке воплотить его в жизнь просто гаснет, и тогда встает вопрос «Куда же нам идти?» «Не следует удивляться тому, что Бог, которого, как мне казалось, я обрел, теперь утрачивал актуальность». Реакция церкви на вопросы, которые все чаще ставила передо мной жизнь, уже не выглядела содержащей ответы. Мне осталось лишь вновь обратиться к давней травме, которую самосознание нанесло моим далеким предкам. Я задумывался о многом. Есть ли какие-нибудь цель или смысл, которые можно придать миру извне? Разве не этого всегда добивалась религия? Существует ли хоть какая-то надежда на будущее для нашей жизни, так явно ограниченной конечностью и смертью. Если ответ на оба или какой-либо из этих вопросов не содержится в религии, можно ли найти его где-нибудь еще? Или, как мы опасались с давних пор, мы неисправимы и стремимся обрести надежду так отчаянно, что готовы обманываться? Теперь сами религиозные искания наполнились тревожностью. В тот момент в жизни моя карьера священника только начиналась. Я был обязан нести службу искренне и честно, обязан был верить в то, что делаю, но уже тогда я знал, что больше не в силах вести религиозную игру, которая некогда захватывала меня целиком. Нет, для меня в тот момент Бог не умер и не исчез, и то и другое относилось к привычному мне способу определения Бога. Мне казалось, что это одно и то же. Существовала юдоль, в которую мне предстояло войти, и мир, где я должен был найти путь». Больше я не мог пренебрегать ни тем, ни другим. теперь я понимаю, что так для меня начался аналог исторического периода, известного нам под названием современности. Но тогда я этого не сознавал, хотя теперь вижу, что вновь повторял путь человечества. Сначала я прошел отрезок пути от рождения самосознания до религиозных символов, обладавших несомненной достоверностью. Когда эти символы начали терять свою целостность, мне пришлось продолжить путь. Но в каком направлении? Это выяснится только если вновь обратиться к истории человечества, сосредоточить на ней наше внимание. Мне предстояло узнать, что в своей борьбе я был вовсе не одинок.